Глава 6 Воцарение Эйлин. В тот день, когда Каупервуд и Эйлин поженились, для совершения этой церемонии они сошли с поезда в глухом местечке Дальтон, не доезжая Питтсбурга. Он сказал ей, «Пойми, дорогая, мы с тобой начинаем теперь новую жизнь, а как она обернется, зависит только от нас самих». По-моему, на первых порах в Чикаго нам следует держаться поскромнее. Кое с кем мы, конечно, будем встречаться, это неизбежно. Эдисоны, например, давно хотят познакомиться с тобой. Я и так слишком долго откладывал эту встречу. Но я считаю, что очень расширять круг знакомств не стоит. Начнутся расспросы, разговоры. Лучше немного потерпеть, а тем временем построить себе хороший дом – который не придется потом перестраивать. Весной, если все сложится хорошо, мы поедем в Европу, посмотрим, как там строится, и, может быть, позаимствуем какую-нибудь идею. Я хочу, чтобы у нас в доме была большая картинная галерея. Кстати, будем подыскивать во время путешествия интересные полотна и антикварные вещи. Элин сразу же загорелась этой мыслью. «Ты просто изумителен, Фрэнк!» — восторженно вырвалась у нее. «Ты всегда добиваешься всего, чего хочешь». «Но, положим, не всегда», — возразил он. «Иной раз одного желания недостаточно. Многое, Эйлин, зависит и от удачи». Она стояла перед ним, положив, как часто это делала, свои холеные, унизанные кольцами руки ему на плечи, и глядела, не отрываясь в его холодные, светлые глаза. Другой человек, столь же изворотливый, как Каупервуд, но менее сильный и властный, не выдержал бы этого испытующего взгляда. Но Каупервуд на любопытство и недоверие окружающих отвечал таким кажущимся чистосердечием и детским простодушием, что сразу всех обезоруживал. Объяснялось это тем, что он верил в себя «только в себя», И потому имел смелость не считаться с мнениями других. Эйлин дивилась ему, но разгадать его не могла. Знаешь, Фрэнк, ты похож на тигра, сказала она, или на огромного страшного льва. У, -у, -у боюсь! Он шутливо ущипнул ее за щеку и улыбнулся. Бедняжка Эйлин, подумал он. Где ей разгадать его, если он сам для себя загадка? Тотчас же после брачной церемонии Каупервуд и Эйлин поехали в Чикаго, где на первое время заняли лучший номер в отеле Тремонт. Вскоре они услышали, что на углу 23-й улицы и Мичиган Авеню сдается на один-два сезона небольшой особняк с полной обстановкой и даже с собственным выездом. Они немедленно подписали контракт, наняли Дворецкого, прислугу и обзавелись всем, что необходимо для хорошего дома. И Каупервуд не за тем, чтобы повести наступление на Чикагское общество, это он считал преждевременным и пока неразумным, а просто по долгу вежливости пригласил Эдисонов и еще двух-трех человек, которые, по его глубокому убеждению, не откажутся прийти. председатель правления Чикагской северо-западной железной дороги Александра Рэмбо с женой и архитектора Тейлора Лорда. К последнему Каупервуд незадолго перед тем обращался за советом и нашел, что он человек достаточно светский. Лорд, как и Эдисоны, был принят в обществе, но большого веса там не имел. Стоит ли говорить, что Каупервуд все предусмотрел и устроил как нельзя лучше? Серый каменный особнячок, который он снял, был очарователен. Гранитная лестница с фигурными перилами вела к широкой парадной двери, расположенной в арке. Благодаря удачному сочетанию цветных стекол в вестибюль проникал приятный мягкий свет. Дом, по счастью, был обставлен с большим вкусом. Заботу о меню обеда и сервировке стола Каупервуд возложил на одного из лучших рестораторов, так что Эйлин оставалась лишь нарядиться и ждать гостей. «Ты сама понимаешь», — сказал ей Каупервуд утром, собираясь ехать к себе в контору. «Как мне хочется, детка, чтобы ты сегодня была особенно хороша». Тебе необходимо понравиться Эдисоном и Рэмбо. Этого намека для Эйлин было более чем достаточно, а, впрочем, и его, пожалуй, не требовалось. По приезде в Чикаго она подыскала себе камеристку-француженку. И хотя Эйлин привезла с собой из Филадельфии целый ворох нарядов, она все-таки заказала у лучшей и самой дорогой чикагской портнихи Терезы Донован Еще несколько вечерних туалетов.